Глава 27. Значит, уволен. Банк. 18.30. Глеб. «Глеб Андреевич, еще раз спасибо за совещание и за содержательный видеообзор планов на ближайшее будущее банка!» – пожал ему руку деловой партнер. «Уверен, что под вашим чутким руководством дела наконец-то пойдут в гору!» «Даже не сомневайтесь!» – заявил Глеб, провожая его к выходу. Перед тем, как выйти за дверь, Мужчина поправил брюки на огромном животе и кивнул на Илью. «Ваш зам Илья Сергеевич станет для вас отличным помощником. Он собаку съел в нашем деле, так что если возникнут какие-то вопросы, смело обращайтесь к нему». «Всегда к вашим услугам!» Глядя на Глеба, покорно кивнул Илья. После долгого совещания Глебу не терпелось как можно скорее отправиться к кассе, но Илья не унимался. «Глеб Андреевич!» Нам еще нужно посмотреть несколько важных документов. Идя за ним по коридору, пролистывал он какие-то бумаги. Можно, конечно, и завтра, но лучше всего. На сегодня я закончил. Перебил Глеб и, войдя в свой кабинет, снял со спинки кожаного кресла пиджак. Посмотрев список входящих СМС, не обнаружил сообщения от Аси и, набрав полную грудь воздуха, сдержанно попросил. Найди мне адрес и телефон Аси Солнцевой. Солнцевой? Вытянул лицо Илья. Зачем? Она же сегодня уволилась. Уволилась? Нахмурился Глеб. По какой причине? Илья выпрямился, поправил галстук и гордо подняв голову, включил начальника. Солнцева не справлялась со своими обязанностями, поэтому я попросил ее написать заявление по собственному. Я считаю, что у нас серьезное заведение, в котором должны работать только лучшие кадры. Глеб Андреевич. Приложил он руку к груди. «Я лично проконтролирую, чтобы ее место занял более компетентный сотрудник. Можете быть полностью в этом уверены». Глеб понял, что Илья решил выслужиться перед ним по полной программе и показать, что он строг и требователь к персоналу. Похвально, но это сработало бы только в одном случае, если бы уволенной не оказалась Ася. «Солнцеву завтра же вернуть в должность». Прогремел Илья и, надев пиджак, расправил плечи. «Ее контактные данные дайте мне в конце-то концов!» Илья, потупив взгляд, покорно кивнул и вышел из кабинета. А к Глебу внезапно подошла сотрудница, слышавшая их разговор, и, озираясь на дверь, зашептала. «Он уволил ее вовсе не за того, что она не справлялась со своими обязанностями, а потому что не пошла с ним на свидание», – уверяла женщина. «Я сама лично слышала, как он кричал в коридоре, что она обязана ему за это место в банке. Он ведь бедной девке проходу не давал!» Сердито проворчала она. «А что касается обязанностей, так с ними Ася справлялась на отлично. Даже по субботам выходила вместе с дочками и работала, не покладая рук. Разве можно увольнять такого сотрудника?» Увидев в дверях Илью, женщина быстренько поправила очки и, и прижала к груди папку с документами. «Все поняла, Глеб Андреевич, будет сделано!» Улыбнулась она, сделав вид, что говорила с ним о делах, и поспешила выйти из кабинета. Глеб подошел ближе к заму, скрестил руки на широкой груди и высоко поднял голову. «Илья Сергеевич, вы сходите со мной на свидание?» Вполне серьезно спросил он. «На свидание?» Заторможенно проговорил Илья. И, не понимающий, глядя на Глеба, судорожно обтер лоб. «А вас что-то смущает?» Сверля его взглядом, присурился Глеб. «Да, я как-то... это...» Глупо улыбнулся Илья. «Ну, я... я правда не хочу вам ни в чем отказывать, но... понимаете...» Нервно посмеялся он. «Я не хожу на свидание с мужчинами. Тогда вы уволены!» Решительно заявил Глеб. «Уволен?» Округлив глаза, громко сглотнул Илья. «За что?» «За то, что не сходили со мной на свидание». Пожал плечами Глеб. «В этом банке именно так принято увольнять, не так ли? Асю Солнцеву вы уволили по этой же причине». «Глеб Андреевич». Илья приложил руку к груди и с облегчением выдохнув, рассмеялся. «Слава Богу, это не то, что я подумал». Обтер он блестящий лоб. «Умеете же вы пощекотать нервы! А Солнцевой вышло небольшое недоразумение, которое я завтра же улажу. Обещаю!» Он положил на стол маленький листок. «Вот ее адрес и телефон. Но я могу сам лично съездить к ней и извиниться». Глеб, пристально глядя на Илью, молча положил на стол чистый лист и прижал его ручкой. «Пиши заявление, пока я не уволил тебя по статье».